Глава «Ну-ка, парень, пошевеливайся!» — крикнул матч, упавшему на четвереньки Джон Тому, и протянул ему лапу. Джон Том попытался встать, но поверхность под его ногами тряслась, как желе, когда то поднимается из воды. Он собрался с силами и прыгнул, приземлившись на бревна. Матч неистово налегал на весла, пытаясь столкнуть плот в воду слишком поздно. Вокруг образовалась суша, и они оказались поднятыми высоко в воздух вместе с платом. Вода стекала с черного холма, пенис там, где края острова уходили в болото. Мадж лежал плашмян, держась за лианы, скрепляющие бревна. Джон Том схватился за весло. Их окружала странная растительность, покрывавшая поверхность острова даже в тех местах, где он был скрыт водой. Она напоминала остовы мертвых кактусов. Моллюски, улитки и другие обитатели мелководья пробирались к воде, так как дома их неожиданно оказались поднятыми в воздух. Джон Тому очень хотелось присоединиться к ним, но оставить плод со всеми припасами было нельзя. Участок, за который они зацепились, наконец-то остановился, но впереди черная земля продолжала подниматься. Эта башня из грязи и болотной тины не переставала расти до тех пор, пока угрожающе не нависла над ними. С его боков скатывались бесчисленные обитатели дна, обезумевшие рыбы и случайно налипшие растения. Затем гора открыла дюжину, а может и больше, глаз и уставилась на маленькие существа — Осевший на ее склоне. Отпустив ляны, Мадж закрыл лапами глаза и простонал. «Проклятие!» Не выпуская весла, Джон Тон изумленно глазел на неожиданно возникшую гору болотной тины. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо!» хо хо сказала это странное видение, продемонстрировав беззубый рот, достаточно большой, чтобы проглотить плод — Вместе со всем, что на нем было. Что у нас за новости, гости? Джон Том попытался улыбнуться. Просто проплывали мимо. Вы меня царапали. Голос был низким, грубым и тягучим. Очень жаль, мы ненарочно. О, все в порядке. Мне это даже нравится». Гора ухмыльнулась. Джон Том отметил, что рот имел неограниченную ширину. Он то увеличивался, то сжимался, иногда переползая на другую сторону головы. Подобное происходило и с глазами, которые из маленьких точек раздувались в пузыри размером с хороший автомобиль. Огромная распухшая масса закрыла небо и деревья. — Я рад это слышать, — осторожно сказал Джон Том. «Ты милый», — ответила Тина, — «другой. Мне нравится разнообразие». Глаза оглядели болото вокруг. «Здесь совсем не происходит ничего, но всегда одно и то же. Я люблю разнообразие». У Джон Томас вело руки, он медленно ослабил хватку. «Ты живешь здесь, в болоте?» Ему такой вопрос показался нормальным. Но ответ оказался совсем не таким, как он предполагал. Где-то в глубине раздался медленный булькающий смех. Он звучал, как отдаленный рок от барабанов. В некотором роде я и есть болото, я. И гора пробормотала что-то невнятное. Джон Том нахмурился. Простите, я не понял последнего слова. Разумная биомасса. — повторило урчание, напоминающее извержение вулкана. — Ты что-нибудь разобрал, матч? — Либо у него несварение, либо его звать Бурлюмпус. Выдор уже набрался смелости и выглянул из-под сцепленных пальцев. — Бурлюмпус, — повторил Джон Том. Он продолжал смотреть болотные горе в глаза, — что было совсем непросто, учитывая их постоянное перемещение туда-сюда по черной массе, подобно стеклянным шарикам в нефти. Тошнотворная картина. Юноша постарался думать о чем-нибудь еще. Это я. И гора издала звук, подобный извержению вулкана. Джон Том... Отпустил шест. Несмотря на размеры и массу, гора грязи не казалась угрожающей. Наоборот, она делала попытки выказать дружелюбие. Да и Клотогорп учил его, что нельзя позволять запугивать себя большими размерами. Однако, когда опасность окружается со всех сторон, сделать это нелегко. Он постарался тщательно сформулировать фразу «Брулюмпус не выглядел особенно смышленым». — Вы, несомненно, очень приятное болото. Я рад, что мы не доставили вам беспокойства. Он махнул левой рукой. — Мы путешествуем на юг. — Это мило, — заметила гора. Совсем не блещет умом. Джон Том задумался. — Сейчас, чтобы продолжить наш путь, нам нужно спустить плот на воду. Не могли бы вы... Он показал жестами, что требовалось сделать... «Опустить нас вниз, чтобы мы оказались на плаву и продолжили путешествие?» «Продолжили путешествие...» «Бока брулюмпуса закачались так, что Джон Тому пришлось снова ухватиться за шест. Но вы же другие, вы разнообразие. Мне нравится разнообразие, мне нравятся перемены». «Да ты тоже нам нравишься, но надо продолжать путь, это очень важно». Его слова не произвели никакого впечатления на Брулюмпуса. «Перемены, перемены», — повторил тот задумчиво. «Я хочу, чтобы вы остались и обеспечили мне разнообразие». «С большим удовольствием, но мы не можем. Нам надо двигаться». Останьтесь, я буду все время держать вас при себе и заботиться о вас. Вам нужна пища, я дам вам пищу. Часть затопленного бока поднялась, и в чашеобразную вымку угодила целая стая маленьких серебристых рыбок. В какой-то момент они беспомощно бились, пока болото вновь не ушло под воду. Если вы промокнете, я могу высушить вас. Джон Том и Мадж вздрогнули, когда толстый пласт вязкой массы поднялся из воды, чтобы заслонить их от облаков. Он провисел несколько секунд в воздухе, прежде чем вернуться на место. — Я буду держать вас в объятиях, любить вас и оберегать вас, — восторженно провозгласил Брулюмпус. — Это очень мило с вашей стороны, и мы с радостью согласились быть. Но нам в самом деле нужно обнимать вас, обожать вас и доставлять вам удовольствие, и баловать вас. И Джон Том уже собирался повторить протест, но сильная лапа, схватившая его за запястье, заставила юношу промолчать. Матш встал на цыпочки и шепнул ему на ухо. — Брось, приятель! Не видишь? От него ничего не добьешься. Ты пытаешься вразумить помойку, у которой мозгов-то со спичку... Она не собирается нас отпускать, примерно как лианы. Она должна нас отпустить. Дуара удобно висела за спиной. «Я всегда могу выручить нас чаропением». Ой, не знаю, шеф, насколько это здесь сгодится, не уверен. Умён ли этот кусок дерьма настолько, чтобы его можно было пронять чаропением? Сейчас-то он дружелюбен». Мы постараемся не делать ничего, что может обидеть нашу крошку. Он не слишком быстро двигается и соображает, поэтому он может разозлиться, прежде чем на него подействует заклинание. «Сделаю вас счастливыми, буду кормить вас и обнимать вас». Брулюмпус снова и снова бормотал свою припевку. «Что же нам делать, мадж?» «Не смотри на меня, парень. Мое дело — предупредить и все». Это ты собираешься заниматься волшебством. Я принимаю вещи такими, какие они есть. Обычные вещи, каждодневные. Я пробью себе путь через любое болото. Будь оно хоть грязным, хоть заразным. Но, черт меня возьми, сидеть и припираться с ним я не буду. Вот спасибо тебе, вот помог. Выдр тонко улыбнулся. Все это в благодарность за чудесное путешествие, которое ты мне организовал, приятель. Он зажал лапами уши, пытаясь заглушить непрекращающийся речитатив брулюмпсовой любви.